Глава двадцать Революция. Статья Тома Пауэлла. Беглый революционер. Отречение. Новый король. Фрегат. Планы отъезда. Парижский гамен. В один прекрасный день в официальном органе был обнародован новый декрет короля, которым устанавливались различные налоги взамен уничтоженного права палицы для всех, кто пользовался этим правом. Этот декрет произвел действие искры, упавшей в кучу пороха. И Том Пауэлл открыто выступил на этот раз против короля, приняв тон явной и непримиримой оппозиции. Впрочем, такая мера со стороны правительства, естественно, должна была взволновать все классы населения, издавна привыкшие к такому виду налога, который всей тяжестью своей ложился на одних производителей. «Как быть? Чем жить?» – спрашивали себя должностные лица. «Чем мы будем кормиться, если нас лишают права палицы?» Правительство будет отпускать нам определенное количество плодов, бананов, овощей, рыбы и мяса, но при столь тощем короле можно ли рассчитывать на большой избыток провианта, особенно в сравнении с прежней системой, когда каждому должностному лицу предоставлялось право брать все, что хочешь и сколько хочешь? Теперь же придется довольствоваться тем, что дадут. На основании всех этих рассуждений была составлена петиция за подписью всех пользовавшихся правом палицы и даже тех, для кого это право было явно убыточно. В этой петиции, хотя и очень почтительно, но тем не менее весьма настойчиво требовалась отмена этого постановления из уважения к исконным обычаям страны и издавна утвердившимся привилегиям известного класса. В тот же день Том Пауэлл заявил в своей газете, что если столь обидное для всех макисов постановление не будет отменено, то это дает право всему народу восстать против монарха, не желающего считаться ни с национальными традициями своего народа, ни с его привычками и обычаями. «А что касается лично меня», — писал он, — то, став Макисом по своей доброй воле, взяв себе жену из этого племени, я клянусь встать во главе движения, которое, как я предвижу, увы, неизбежно, и помочь вам изгнать чужеземцев. После чего вы будете иметь возможность, дорогие мои соплеменники, избрать себе другого короля из потомков ваших древних королей, среди которых вам нетрудно будет найти достойного преемника покойному Кахатуа-Седьмому. Пропустить безнаказанно подобную статью было, конечно, совершенно невозможно. Таково было мнение всего собравшегося совета, который, увидев Ланжале с револьвером за поясом, единодушно решил принять самые строгие меры наказания виновного. По настоянию Ланжале, Том Пауэлл был обвинен в государственной измене и должен был предстать перед военным судом. Но когда явились его арестовать, Том Пауэлл, заблаговременно предупрежденный, успел уже бежать в горы. Это было как нельзя более на руку Ланжале, который теперь мог приговорить его к смерти, не имея при этом надобности приводить в исполнение приговор что в сущности было ему весьма нежелательно. Бежавший же революционер был безопасен и не мог более мешать его планам и начинаниям. Однако Гороляр Первый был уязвлен всем пришедшим до глубины души. Эти явные доказательства постоянного недовольства подданных его распоряжениями вселили в него отвращение к власти и он решил отречься от короны в пользу Ланжалия. Последний встретил с радостью это предложение. Ему хотелось испытать всю сладость власти. И хотя в сущности под флагом Граляра он был почти абсолютным хозяином в государстве, но все же это не была явная самоличная власть. Именно то полновластие, которое казалось ему столь заманчивым. Кроме того, ему всегда казалось, что Граляр мешал ему вполне развернуться, сковывал, так сказать, его крылья, и без него он сумел бы задушить этот ропот и недовольство в самом зародыше. Народ принял весть о перемене правителя с полным равнодушием и без особого удивления. Для него в сущности было все равно, кому из двух повиноваться, так как Ланжале и Приграляри первым был таким же повелителем их судеб, как если бы он сам был королем. А так как предстоящие по случаю коронации нового монарха торжества, пиршества и увеселения были весьма желательными для народа, то он и приветствовал нового короля громкими криками радости и восторга. Но в книге судеб было написано, что Ланжале не суждено занять место в истории народов и стать завоевателем и покровителем всего острова, как он мечтал. Едва только окончились коронационные торжества, как молодой король был разбужен поутру громкими криками и шумом, заставившим его предположить, что во дворце и в народе вспыхнула революция. В тот момент, когда он, соскочив с постели в одной рубашке, схватился за револьвер, в его комнату вошел гроляр, сияющий, поющий и приплясывающий, как человек, внезапно помешавшийся. Что такое случилось? Спросил Ланжале, удивленный свыше всякой меры. Фрегат! Паровой фрегат пришел в наш залив, радостно пояснил бывший сыщик. Фрегат, говоришь ты? «Да, взгляни в окно своей спальни!» «В самом деле, фрегат!» Сказал Ланжале, который в первый момент не мог скрыть своего разочарования и досады. «Можно подумать, что ты недоволен», — заметил гралер «А ведь это наше спасение! Это конец нашего изгнания! Поверь, у этих дикарей ты сделал бы не больше меня! Никому не дано опережать время!» «Мозги этих макисов не созрели еще для культуры. Они не доросли еще до тех реформ, какие мы с тобой наметили для них. И не будучи в состоянии поднять и возвысить их до себя, мы вынуждены были бы спуститься до их уровня». Том Пауэлл это отлично понял и потому сам сделался макисом, создал себе макисскую семью и решил жить среди них, как один из них до тех пор, пока ему не представился случай отправить в Англию образцы местных природных богатств и предложить своему правительству завладеть этим островом. Будь уверен, что в данном случае мы имели дело с одним из тысячи подобных ему агентов английского правительства, полумиссионерских, полуполитических, преследующих одновременно обе цели и рассеянных по всему лицу земли с целью подготовить присоединение новых колоний к британской короне. Весьма возможно, что ты прав, и, быть может, этот фрегат... Ах, если бы я мог быть в этом уверен, славною бы я сыграл с ними шутку. Ты скоро будешь иметь возможность убедиться, насколько вероятны твои предположения. Вот они спустили шлюпку и направляются к берегу, В ней сидит офицер в полной форме, а на корме поднят белый флаг, который всегда и везде означает миролюбивые намерения. Очевидно, они хотят и спросить аудиенции у короля. Весьма вероятно. В таком случае предоставь мне их принять. Я приму их так, что у нас будет повод посмеяться, а у них навсегда останется в памяти воспоминание о здешних дикарях. «Только, Бога ради, не лишай нас возможности уехать отсюда!» Взмолился Гролер. «Надеюсь, ты даже вопреки принятым тобой обязательствам не пожелаешь остаться здесь после моего отъезда». «Не бойся ничего, я прекрасно знаю свои обязательства. Я хочу просто немного позабавиться. Ты увидишь, что мы уедем отсюда с царским почетом и возвратимся во Францию или куда нам будет угодно». Это будет зависеть от известий, которые мы получим в первой цивилизованной стране. Но вместо того, чтобы уехать отсюда жалкими, потерпевшими крушение, безымянными пассажирами, которых бесплатно выдворяют на родину, мы сделаем так, чтобы с нами во все время пути обращались как с царственными особами, с полным почетом, подобающим монархам. «Что же ты задумал сделать?» У меня есть свой план. Но какой? В чем он состоит? Позволь мне не говорить этого. Пусть это будет для тебя сюрпризом. Впрочем, и самый план мой еще не вполне созрел. Дай мне время хорошенько обдумать его. Ты, наверное, выкинешь какое-нибудь безумие. Не беспокойся, можешь на меня положиться. Все мои мечты рассеялись в прах с того момента, как я увидел это судно. Теперь меня ужасно интересует, какой стране оно принадлежит. А вот, смотри, видишь, на шлюпке подняли флаг. Это английский. Тем лучше, сказал Ланжале, и на губах его мелькнула насмешливая улыбка, всегда означавшая, что он задумал шутку в духе парижских гоменов. Все особенности и способности которых так глубоко укоренились в Ланжале, что он никогда не мог вполне отрешиться от них. Не получая никакого специального образования, дитя Парижа, дитя улицы постоянно сталкивается со всеми сторонами многообразной жизни больших городов. Оно ловит на лету все, что поражает его слух и внимание, останавливается перед витринами книжных магазинов, перед выставками из тампов и старых гравюр, слышит чужие шутки и остроты, вглядывается в забавные карикатурные рисунки, втирается в вестибюли театров с афишами, которые он навязывает посетителям, пробирается на сцену с пудрой, шпильками и сигарами для забывчивых артистов и артисток, охотно исполняет для них всякие поручения и становится тут, как и везде, своим человеком. В целом Парижа нет ничего такого, чего бы этот гражданин мировой столицы, этот парижский Гомен, не повидал хоть раз. Он все видел, все слышал, все знает. Он ко всему относится добродушно, презрительно и добродушно насмешливо. Он побывал и на заседаниях ученых обществ, и в сотнях кинематографов, и на уличных представлениях, равно как и на симфонических концертах величайших виртуозов. И из всей этой смеси самых разнообразных впечатлений складывается его мировоззрение. Его оригинальная речь – своеобразный склад ума. Этот уличный тип Парижа без всякого серьезного образования нередко удивляет вас своими многосторонними познаниями во всех областях жизни, поражает вас чуткостью и тонкой деликатностью своих чувств. Словом, он является как бы конгломератом всего того лучшего и худшего, что заключается в умах, в сердцах и в проявлениях многотысячной разнокалиберной толпы большого города. И путем особого рода атовизма улицы наследует и воспринимает все, чем живет и чем обладает эта уличная толпа. Все это население большого города, это французская толпа, о которой было сказано, что она умнее самого Вольтера. Впоследствии такой парижский гомен, в какие бы условия он ни был поставлен жизнью, вечно останется тем, что называется истый парижанин.